Марк Николас Рафт. Вечер обещал быть замечательным, и в плюс этому сыграли две новости. Первое. Мне доложили, что гости из столицы отправились на прогулку с лордом Михерским, а значит уже завтра я останусь без невесты. А вторая. Мне пришло письмо из загородной резиденции, которое сообщало, что очень скоро во дворец прибудет леди Лести. Эту женщину я пару лет назад даже желал назвать своей женой. И хоть желание это давно исчезло, несколько приятных часов меня точно ждут. Приятные мысли улетучились, когда в кабинет ворвался Джоэль. «Что-то ты рано!» – удивился я. «Неужели все? Все!» – премьер-министр от всей души хлопнул дверью. «Нет, правда все. На нее моя магия не действует». «Не может быть!» – я так заинтересовался, что даже папку с планом перестройки Гельсинорской площади закрыл. «Как ты это понял?» «Ты серьезно спрашиваешь?» По щекам Джоэля заходили шелваки. «Я впервые видел своего внешне несерьезного друга в такой ярости. Да я такую кучу сил всадил, что твоя невеста должна была мне в рот заглядывать и сны со мной в главной роли наяву видеть. Она извит и заявляет, что у меня глаза странные. Представляешь?» «Дар у Джоэля нестандартный». Настолько нестандартный, что обладателей подобными способностями в мире существует всего несколько человек, да и о тех знают лишь по слухам. Джоэль способен внушать людям мысли, а самое главное – влюблять в себя женщин. Ему обычно достаточно поймать взгляд интересующей девушки, и она уже готова на все ради премьер-министра Зарита. Хотя стоит признать, что и без воздействия магии девушки готовы ради него на многое. Я достал из стола досье мисс Рос, о котором уже надеялся забыть, и пролистал. «Но у нее нет магии, она не может ставить блок!» Я задумчиво постучал пальцами по столу. «Послушай, может быть, она в тебя все-таки влюбилась, но император так ее замотивировал, что мисс Рос чувством успешно противится». «Марк, ты в это веришь?» «Я в тебя верю!» Я старательно призывал... «Своё настроение не портится!» «Так что переставай паниковать!»